Мэри. Гринвич. Сентябрь 1555-го. Кардинал Пол подзывает королеву, и он подходит туда, где сидим мы. Я у нее на коленях, взамен ребенка, который так и не появился на свет. Пегги была права. Меня вновь призвали ко двору. Кардинал приближается медленно, сильно хромая, и полы алые мантии колыхаются вокруг его ног. «Садитесь, садитесь», — говорит королева и хлопает по пустому сиденью возле себя. Это место предназначено для короля, и кардинал колеблется. «Мы здесь одни», — добавляет она с ободрительным кивком. Глаза у королевы красные, лицо опухло. С тех пор, как король уехал на войну в Нидерланды, она плачет с утра до вечера, да и по ночам. Это многие слышали. Воет, рыдает на взрыв у себя в спальне. В ее присутствии все мы стараемся не привлекать к себе внимания, опасаясь вызвать взрыв гнева. Кардинал молчит, но обводит взглядом комнату, в которой, кроме нас, собралось еще с полдюжины дам. Однако все они заняты своими делами и не смотрят в его сторону. И нашего мужа здесь нет. Он нас покинул отправился на войну в чужие страны. С этими словами она ударяет кулаком по подлокотнику кресла и шумно выдыхает на манер разъяренного быка. «Садитесь же!» Кардинал, явно смущенный, наконец пристраивает свой обширный зад в соседнее кресло. Королева трет и похлопывает меня по спине, словно младенца. Я отчаянно напрягаю мозги, придумывая предлог сбежать отсюда подальше от ее цепких рук, подальше от гнева, готового разразиться в любую минуту. Я при дворе уже неделю. Младенец так и не появился на свет. Вся эта история окутана тайной. О ней не говорят. Во всяком случае, не говорят там, где может услышать королева. «Ничего и не было», — сказала мне Кэтрин. «Зря мы просиживали целые дни в темной спальне». Об этом ходят разные толки. Кто-то говорит, что королеву околдовали, кто-то, что за ребенка она приняла скопление газов. Большинство считает, что она скрыла выкидыш. Мне не положено знать о подобных вещах. Считается, что я еще слишком мала. Но я знаю, как бы там ни было, теперь королева сражена горем. А это значит, мне снова приходится изображать куклу. Маману просила королеву через месяц вернуть меня домой. Однако пока месяц не прошел, меня таскают и тискают, вертят и мнут, и сжимают в объятиях, словно ей есть тот исчезнувший младенец. С каждым назойливым прикосновением во мне растут отвращения и ненависть. Разумеется, теперь, когда оказалось, что наследника нет и не будет, при дворе началось волнение, бесконечные толки и пересуды. Многие посматривают на Елизавету и поговаривают о браке между ней и Эдвардом Кортоне, каким-то плантагенетом, давно скрывшимся за границей. Кузина Маргарет убеждена, что следующее в линии наследования она, но никто, кроме нее, самой так не думает. Некоторые посматривают на Кэтрин, а я думаю только о Джейн, о том, чем это для нее закончилось». Маман наставляет Кэтрин вести себя скромно и осмотрительно, не привлекать к себе внимания. Не знаю, возможно ли такое. — Чем могу служить, Ваше Величество? Кардинал наклоняется к нам, сцепив руки на животе. — Ради Бога! Мы же одни, давайте хоть сейчас обойдемся без формальностей. Если не хотите вспоминать имя, которым меня окрестили, зовите меня мадам хочется крикнуть. «Вы не одни! Здесь я, Мэри Грей!» Но я, разумеется, молчу. «Мадам!» — повторяет он, смиренно склонив голову. Она хватает его за руку и понижает голос до шепота. «Господь гневается на нас! Мадам, такого не может быть! С вашим благочестием!» Она не дает ему закончить. — Нет, он забрал младенца, его дар нам. Он считает, что нам чего-то недостает. Ее шепот напоминает мне яростное шипение Афродиты. — Мы должны еще глубже выказать нашу веру. Для этого нужна ваша помощь. — Может быть, паломничество? — предлагает кардинал. — Нет, не то. Все так же шепотом твердо отвечает королева. Я чувствую на затылке ее горячее дыхание. Поломничество совершают в благодарность. Мы верим, Бог просит нас доказать свою веру, как Авраама. А какую историю Авраама она говорит? Я хорошо помню только одну про Авраама и Исаака. В хэмктон есть гобелен, маленький Исаак. Открыв рот, в беззвучном крике с ужасом смотрит на отца. А тот заносит над ним нож когда мы восстановим монастыри начинает кардинал да разумеется перебивает она только это не главное прежде всего мы должны истребить всех еретиков в королевстве так мы порадуем бога и он пошлет нам наследника кардинал молчит однако на лице у него написан вопрос но как будем арестовывать всех Продолжает она с такой энергией, что мне на щеку летят брызги ее слюны. Каждого, кто выкажет хоть малейший признак склонности к ярисе И если не отрекутся, будем сжигать всех, всех до одного. Теперь она так сжимает подлокотник, что костяшки ее походят на белые камешки. — Мадам! — с нескрываемым ужасом говорит кардинал. — Вы порадуете Бога, если проявите милосердие. — Милосердие! Снова яростные шипение Афродиты. Не время для милосердия кардинал первыми сажом Крамера, Латимера и Ридли. И пусть это послужит предупреждением для всех, а потом избавимся от остальных. — Если таково желание вашего величества... «Не просто желание, это приказ. Мы хотим, чтобы вы поговорили с епископом Гардинером и с Боннером. Вот человек, который меня понимает». «Он один из верных, мадам». В последнее время много говорят об архиепископе Краннере. Люди гадают, какую судьбу уготовила ему королева. Другие имена тоже мне известны. Латимер был капелланом у второй жены моего деда. Я помню его с раннего детства. Ридли тоже часто наезжал в Брэдгейт. Люди близкие нашей семье. Я медленно касаюсь пальцем лба, сердца, одного плеча и другого. — А, малютка Мэри, — говорит королева, — ты тоже одна из верных. Теперь, когда мы избавились от твоего предателя отца и... Она недоговаривает, должно быть, хотела и мою сестру Джейн причислить к людям, без которых мир стал лучше. Смотрит на меня с улыбкой, похожей на гримасу, и я не осмеливаюсь отвечать из страха, что скажу правду. Выпалю ей в лицо, что не имею, не хочу иметь ничего общего с ее жестокой, извращенной верой. Каким-то чудом мне удается улыбнуться в ответ и склонить голову, надеясь, с видом покорности». «Ты ведь из верных, Мэри!» Она сверлит меня глазами, словно пытается проникнуть под кожу в самую мою реформаторскую душу. Я снова молчу. Боюсь, что дрожь в голосе меня выдаст. Только киваю и крепче сжимаю четки. «Вокруг нас, кардинал, множество людей, которые не таковы, какими кажутся. Быть может, и Мэри одна из них». Она больно тыкает меня в плечо, я морщусь. Она — ее предательская семейка. Посмотрите, как девчонка напугана. Как думаете, чего она боится? Я хватаю воздух ртом, сердце так колотится, что королева наверняка его слышит. Что сделала бы Джейн? Сказала бы правду и умерла за свою веру кардинал может быть нам приказать бонору и допросить боннер умеет из камня выжить признание мадам говорит кардинал и кладет ладонней на рукав она смотрит на его руку в лицо снова на руку при всем уважении она же совсем ребенок мэри сколько тебе лет 10 с трудом выдавливаю я вполне достаточно бормочет королева Звон колокола в дворцовой часовне громом отдаётся в ушах, кардинал ёрзает в кресле, а королева сталкивает меня с колена и говорит. «Ладно, Мэри, беги, а перед мессой пусть кардинал выслушает твою исповедь». Стараясь не спешить, я направляюсь к дверям. «И, Мэри?» Я поворачиваюсь к королеве, сцепив руки, чтобы она не заметила, как они дрожат, Сердце бьется где-то в горле, взгляд у нее твердый и прозрачный, как стекло. Имей в виду, я с тебя глаз не спущу. Я приседаю в реверансе, думая только о том, что скоро, совсем скоро смогу выйти из-за постылой комнаты. Цепляюсь за эту мысль, как за спасение. «В самом деле, кардиналу стоит выслушать твою исповедь». Вы ведь умеете отделять зерна от плевел, не так ли, кардинал? От мысли исповедаться этому человеку, который, несомненно, распознает все скрытые в моей душе ереси, мурашки бегут по коже, как за свое спасение хватаюсь за образ Джейн, что она сказала бы быть стойкой, мышка!» И этот образ дает мне силы заговорить «Ваше Величество!» Я не заслуживаю подобной чести. Вот как? Почему бы это? Должен ли кардиналу утратить свою премудрость на такое ничтожество, как я? Ха! Королева машет на меня рукой, словно отгоняя муху. Значит, пора уходить. Передумала ли она? Не знаю. Путаясь в коридорах лабиринтов Гринвичского дворца, С трудом находя дорогу, я со всех ног бегу в покое Кэтрин. Перед глазами стоит столб, к которому меня привяжут и сожгут живьем. Самой Кэтрин нет, а в комнатах у нее веселая суматоха. Паш пытается вывести ее собак на вечернюю прогулку. Они, считая это игрой, прыгают вокруг него, громко лают и не дают надеть на себя ошейники. Когда он, наконец, уходит, я скидываю верхнее платье, бросаясь на кровать и лежу тихо, успокаивая сбившееся дыхание, следя за игрой света, сочащиваяся сквозь ветви деревьев за окном, заставляя себя думать о чем угодно, только не о том, что произошло. Под подушкой чувствую что-то твердое. сонув туда руку, обнаруживаю книгу. Греческий новый завет Жейн. Я прижимаю его к сердцу и вспоминаю слова погибшей сестры. Но вдруг мне приходит в голову, ведь книга может нас уличить. То, что написала Джейн на Форзаце, для католиков ересь. Голова снова идет кругом. Сколько еще вещей самых невинных на вид могут оказаться уликами против нас. Открываю большой сундук и засовываю Новый Завет в самый низ, под груду платьев и одеял. Непременно заберу его с собой в Бомонар, когда поеду домой. Будем надеяться скоро». Появляется Кэтрин и, увидев меня, сразу спрашивает. «Что случилось, мышка? Ты бледная, как привидение. Не заболела?» Я пытаюсь объяснить, что произошло, но начинаю дрожать и путаться в словах. Кэтрин сцепляет свой мизинец с моим и приговаривает ласково, как ребенку. «Не надо, маленькая, не надо!» Все пустяки и все хорошо. — Нет, Кэтрин, это важно, — отвечаю я, выдернув руку. — Люди, которые хотят сжечь, близки к нашей семье. Значит, и мы в опасности. — Ах, не тревожься, — отвечает она, подавляя зевок. Они умрут, как мученики за свою веру. Могли бы обратиться, но не обратились. Значит, сами это выбрали. — Как Джейн, — выпаливаю я, — И лицо Кэтрина скажается гримасой боли. «Мы лишь прикидываемся католиками, чтобы понятия, так нам даже особенно приглядываться не нужно, и ты не хуже меня, знаешь что делают с людьми, из которых хотят выпытать правду». «Ох, мышка!» Она встряхивает головой, словно хочет вытряхнуть из ушей мои слова. «Мы же ходим на мессу?» «Ходим. Значит, и говорить не о чем». Впрочем, забери книгу Джейн с собой в Бомонор, если хочешь. Если так тебе будет спокойнее. От мысли, что книга Джейн теперь будет у меня в руках, словно моя, становится чуточку легче, но совсем чуть-чуть. — А есть в твоих вещах еще что-то крамольное? — спрашиваю я. — Хм, не знаю. Не думала об этом. Но я останавливаюсь на полуслове Что толку описывать ей разъяренное шипение, остекленелый взгляд королевы? Беззаботность Кэтрин меня злит. Хотелось бы, чтобы она разделила мою тревогу, вместе со мной перебрала вещи и спрятала подальше все подозрительное. Но Кэтрин такая, как есть. Ее не переделаешь. Одно из самых ранних моих воспоминаний о Кэтрин очень яркое и сейчас стоит перед глазами. Сцена в Брэдгейте, когда конюх пришел сообщить о смерти ее любимого пони. Помню, как он стоит перед ней, понурившись, сам с красными глазами, пытается сказать что-то еще, она крепко зажмурилась, заткнула уши и кричит сквозь слезы «Я не слушаю, не слушаю!» Вот и теперь она говорит «Лучше всего просто об этом не думать».